Присутствовал и великий князь. И пренебрег техникой безопасности вот ведь сижалость какая. Ибо французское орудие разорвало при первом же выстреле. Результат – три легкораненых и один покойник. По несчастливой случайности, осколок попал точно в великокняжеский висок. Хорошо осознавшая тяжесть своего положения Кшесинская, теперь и шагу боялась ступить без разрешения Татьяны. У балерины все было в порядке и с воображением, и с инстинктом самосохранения. Дворец в был ей оставлен.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 Так что теперь наш МИД вяло переругивался с Парижем по поводу выдачи опасного государственного преступника, а Маша разбиралась с его имуществом. Обсудив итоги Стрельнинского инцидента, мы с Гошей пришли к выводу, что виноваты оба, но он больше. Реорганизация главного штаба была пущена на самотек, то есть поручена Куропаткину, главной чертой которого являлось отсутствие инициативы.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 А Куропаткин пусть действительно оперативное управление возглавит. Вздумает обижаться, что попал под командование младших по чину. Привести чин в соответствии. «Чей?» – усмехнулся Гоша. «Всех. Деникина, кстати. Пора уже в генерал-лейтенанты произвести. Мне Кондратенко намекал». «Но вообще-то мы собирались называть настоящий штаб оперативным управлением», – напомнил Гоша. «Ну не получилось, что теперь плакать? Тем более, что главный штаб не упразднен». Вот и пусть будет генштаб при военном министре и главный штаб при твоем величестве. И туда надо будет у Вилли на стажировку парочку генералов попросить. Хочется создавать бардак на пустом месте? Наоборот, наших потихоньку к порядку приучать. но ну, не называть же немцев наставниками, а стажёр Это нашим будет не так обидно. Кстати, Вилли хочет на день раньше очередной визит уточнить. Вообще-то он по соскучился, но и не против обсудить итоги черногорской заварушки.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 Его больше интересовало, почему на грядущую конференцию не пригласили Францию. «Чтобы сделать вам приятное», — честно ответил я. Вилли расхохотался. «Георг, вы не дипломат. Не обижайтесь, это комплимент. Так что вас не затруднит выступить с инициативой о приглашении лягушатников? Не мне же их звать, а надо». «Марокко?» — догадался я.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 а что, неплохо. Осталось еще подумать, чем нам помешают немцы в Марокко в случае ухудшения отношений. В этом случае нам будет начхать, что там в Танжере, потому что немцы на нашей границе. Это куда более серьезный повод для беспокойства. Правда, грузинские мандарины все-таки хуже марокканских. Тоже верно, кивнуло величество. Думаешь, англы всем этим так просто утрутся? «А что им делать? В союзе с Францией перепуганной и перепуганной Дейкотой Австрией лезть на нас с Вилли. Значит, следует ожидать давления на Японию». «А напишу-ка я письмо принцу Ита», — предложил Гоша. «Изложу свое видение ситуации и намекнул, что сейчас самое время выбирать себе стратегических друзей. А нам для друзей даже Австралии не жалко, не говоря уж о каком-нибудь Сингапуре. Сам-то на Конгресс поедешь?» Да ну его. Ни немецкого, ни французского не знаю. Да и ляпнуть вполне могу что-нибудь поперек протокола или международных приличий. Дурнован у нас министр, вот пусть он и едет. А я пока попытаюсь с турками договориться, тут мои манеры будут в самый раз. Да, и французов ты сам зови, на меня у них аллергия. Поедут, кстати, в Берлин-то лягушатники. Действительно, тогда уж лучше в Брюссель или Амстердам. Ладно, разберемся. А тебя я вот что хочу попросить. Как-нибудь сядь, напрягись и представь себя английским королем.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 Значит, активизировать работу с наследником по результатам, принимать решение про Кайзера. Далее. Дипломатия. Наши возможные союзники. Франция, Австрия, Италия и САСШ. Какая же все-таки сволочь, Найденов показал итальянцам, что грядущая война будет вестись на их территории. И главное, чем это чревато. Так что Италия – союзник ненадежный. Австрия чуть лучше, но тоже не подарок. САСШ.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 «А нас там не того, если оно равным будет?» – забеспокоился я. На меня посмотрели с некоторой даже жалостью. «Я дежора просветило меня ее величество племянница. «Ты, наверное, слышал, что все скоты равны между собой, но свинья значительно равнее. Так что не об этом надо беспокоиться. Ты лучше это. Начинай помаленьку бочку на Альпировича катить, чтобы стало понятно, с чего это он сбежал в Штаты. Пора, однако, и нам создание их Федеральной резервной системы поучаствовать». Так, слегка, незаметно, для невооруженного глаза. Насчет флота, я предлагаю прямо на этой конференции выступить с инициативой вроде Вашингтонского соглашения. Оторвался от своего блокнота Гоша. Мол, движимые миролюбие, мы предлагаем ограничить безудержную гонку вооружений. Пошлют, конечно, но предложенные цифры примут за нашу программу. Как там, не слышно чего-нибудь насчет их выводов по дредноуту?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 «Надо найти кого-нибудь генералом Дуэй поработать, самому как-то неохота. Пусть доктрину сочиняет имени себя, но надо, мол, понастроить побольше стратегических бомберов и разнести всех на «Настоящая стратегическая авиация, она не дешевле флота, а польза от нее сомнительная, особенно против нас, а до Япов им просто так не долететь». «Образец нужен», – покачал головой Гоша. «Уже рисуется, нечто вроде Кондора, но с узким фюзеляжем и шестимоторное. Даже построим один, лишним не будет». Хорошо, подвел итог, Гоша. Это фиксируем, но не прекращаем думать дальше. Дорогая, я Жора съезжу на предмет поклечить. Увели пару-тройку генералов.